Тридцать четыре. Год 1860 Ураган «Реформ» свирепо раскачивал корабль Российской империи. Плавное и неспешное течение российской жизни внезапно сменилось бешеным ритмом новшеств, затронувших самые основы бытия огромной страны. Реформы военная, земская, крестьянская, образовательная, промышленная, судебная следовали одна за другой, как штормовые волны в океане. Не успевало общество свыкнуться с одной реформой, как на империю сваливалась следующая волна реформ, еще круче предыдущей. Вдобавок к тому сокращение императорских дворов и дворцовых штатов, введение возрастного ценза в военной и гражданской службах, железные дороги, промышленные тресты и новые министерства, свирепство тайных служб, преследование именитых дворян и богатейших купцов за казнократство и злоупотребления, Казнь генералов и офицеров за заговоры и мятежи. И все это за два года. И новый 1860 год не принес обществу облегчения и покоя. Всю зиму и весну уполномоченные представители земства и землеустроители готовили передел земельных участков крестьян. Теперь наделы выделялись с учетом минимальных норм. Молодым крестьянам с малым количеством детей, которых земли не хватало, предстоял переезд в новые края. По этому поводу деревни лили слезы сквозь смех, радовались те, кто оставался на месте, да еще с прибытком земли. Плакали те, кто был назначен к выезду. Да и пожилые родственники переселяемых тоже горевали. По самым скромным подсчетам, предстояло переселить не менее двух миллионов крестьянских семей, из которых не менее 60 тысяч предстояло переселить на Дальний Восток и 200 тысяч в Восточную Сибирь. С горем пополам, понукаемые губернаторами и министерскими чиновниками, земские управы наладили начальные школы во всех селах и большинстве крупных деревень. К новому 1860 году начальным образованием были охвачены 75% населенных пунктов в Европейской России. Страшно не хватало учебников, тетрадей и карандашей. Учебники писали мелом на крашенных досках. Менделеев разработал новый состав и конструкцию оружейных и снарядных капсюлей для бездымного пороха. Патроны и пушечные унитарные выстрелы с новыми капсулями прошли успешные испытания. Обухов выпустил новую, улучшенную оружейную сталь, изготовил опытную партию винтовок и патронов с бездымным порохом и в феврале представил их в военное министерство на испытания. Константину Ивановичу Константинову, изобретателю боевых ракет и директору Петербургского ракетного завода, Михаил вручил чертежи миномета «Стокса» калибром 81 мм, лучшего из минометов, применявшихся в Первой мировой войне, с поручением изготовить опытные образцы миномета и мин к нему, а также оформить в соавторстве привилегию на изобретение. А ракеты конструкции Константинова порекомендовал оснастить хвостовым оперением для увеличения дальности полета и точности попадания. В Москве электротехнический трест Мальцева Сергея Ивановича выпустил первые образцы генераторов постоянного тока мощностью 40 лошадиных сил и моторов мощностью 5 лошадиных сил. В апреле три опытные пушки Путиловского треста, изготовленные из новой оружейной стали, выдержали отстрел одной тысячей снарядов на черном порохе. В мае началось переселение крестьян. Из южных русских губерний селян направляли в Причерноморье и Предкавказье, из Центральной России на Южный Урал, в Среднюю и Восточную Сибирь, а из Северных губерний на Дальний Восток. Сформированные колонны из крестьянских подводов с домашним скрабом потянулись по дорогам к Челябинску. Ответственность за пропитание переселенцев возложили на земство, для чего из бюджета земским управам выделялись деньги. Переселение решено было растянуть на пять лет. В этом же месяце были проведены успешные испытания револьверов системы «Кольта», выпущенных на Тульском заводе. Гартлинг продемонстрировал на стрельбище в Стрельне опытный образец своего восьмиствольного пулемета. И револьвер, и пулемет испытывали с патронами для винтовки на черном порохе. Револьвер был принят на вооружение кавалерии и офицеров всех родов войск. Пулемет отправили на доработку с целью устранения перекоса патронов при их подаче из магазина в патронник. В Мае, в Кандопоге, на Онеге... Заработал построенный академиком Зининым, Петрушевским и Альфредом Нобелем завод по производству бездымного пороха. В этом же месяце был испытан миноносец с новыми паровыми двигателями на угле. Корабль развил рекордную скорость в 22 узла. В июле завершили испытания винтовых Обуховского Треста с патронами на бездымном порохе. Винтовки испытания выдержали. Указом императора винтовка и патрон были приняты на вооружение. Среднеуральский трест получил государственный заказ на винтовки. В войсках солдаты именовали их «буховками». за Захлёсткий звук выстрела и по созвучию с трестом Обухова. В Туле начали строить завод по производству винтовочных и револьверных патронов из латуни. Правда, по настоянию Михаила их решили снаряжать чёрным порохом. И на этих патронах и тренировать войска. Было очевидно, что сохранить в тайне от будущих противников новую винтовку не удастся, однако новый порох следовало придержать в секрете по возможности дольше. Патроны на новом порохе решили накапливать на секретных складах. Тем более, что Дмитрий Иванович Менделеев на основе своих исследований ручался, что патроны с новым порохом и новыми капсулями выдержат хранение сроком до 10 лет, правда при положительной температуре в помещениях складов. Военное министерство утвердило новые уставы и наставления для пехоты, разработанные генералом Сухозанятым на основе опыта применения новых винтовок. Михаил серьезно поправил уставы, приблизив их к уставам XX века. В августе в Нижнем Новгороде заработал нефтеперерабатывающий завод Роберта Нобеля. Нефть из Баку везли мореходными паровыми танкерами. Завод вырабатывал из нефти мазут, керосин и бензин. Эммануил Нобель на своем заводе в Петербурге начал производство осветительных керосиновых ламп, бензиновых примусов и паяльных ламп. В сентябре железные дороги от Москвы довели до Владимира и Тулы. Путилинский Трест наладил серийное производство паровозов, стрелочных переводов и семафоров. Рельсы и мостовые конструкции поставлял Трест Обухова. В октябре по этим дорогам пошли первые поезда. Транссибирскую шоссейную дорогу довели от Челябинска до Красноярска. Вдоль новых дорог сразу же тянули телеграфные линии. Оборудование для них, включая изоляторы и провода, выпускал Сименс на своем заводе в Москве. От Министерства железнодорожного транспорта Сименс получил задание на разработку буквопечатающего телеграфа с передачей сигнала по пяти проводам. Шестым проводом должен был служить рельс. Телеграф должен передавать все буквы алфавита, цифры и знаки препинания. Якоби продемонстрировал Михаилу и Константину прожектор на основе электрической дуги, дающей совершенно фантастической силы, подобной солнечному, в полном смысле этого слова, ослепительный свет. Такой силы, что у посмотревшего на этот электрический свет человека сначала болели глаза, а потом на него нападала временная слепота. Производство таких прожекторов для нужд флота сразу же начали в московском электрическом «Тресте». Лэнс в своей лаборатории изготовил вполне работоспособные аккумуляторы на основе свинцовых пластин, помещенных в раствор серной кислоты. Этот результат Михаил разрешил опубликовать в научной печати, чтобы застолбить приоритет России в области электрической науки. Госразу удалось заманить из Германии в Россию будущего изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто и Готлиба Даймлера. Обоих определили в лабораторию Ленуара. Но если Ленуар занимался совершенствованием своего двигателя, работающего на газе, новичкам определили задачи и разработку бензинового двигателя. Необходимые подсказки про 4 такта работы двигателя устройство карбюратора и электрическое зажигание Михаил сделал. Однако чертежей изобретателям не давал. Время двигателей внутреннего сгорания еще не наступило. В октябре англо-французский экспедиционный корпус взял Пекин. Третья опиумная война закончилась, был подписан мирный договор. Интервенты получили право беспрепятственно торговли в Китае. Британия получила новые территории вокруг Гонконга. На ЦИН была наложена огромная контрибуция в 618 тонн серебра. Корабли 1 и 2 дальневосточных эскадр вернулись в Петербург. Россия усилиями генерал-майора Игнатьева тоже подписала с империей ЦИН договор, по которому получила в безраздельную собственность все Приморье. Экспедиция Рады обнаружила богатейшие золотые россыпи на реке Клондай и приступила к их картографированию и описанию. Сведения об этом были сразу засекречены. Транспорта дальневосточной флотилии перебросили в поселок Клондайк и еще 900 колонистов, продолживших строительство крепости и поселка. а также освоение прилегающей территории. Вверх по течению Клондая через каждые 25 верст поставили шесть небольших острогов. По пути от Шелихова до Клондайка, проложенному экспедицией Румянцева по распоряжению адмирала Невельского, за лето прошел строительный отряд из шести сотен поселенцев, наметив караванную тропу длиной 1300 верст с верстовыми столбами и укреплениями емскими станциями, острогами, поставленными через каждые 30-40 верст. Население Клондая достигло 2400 колонистов, не считая женщин и детей из местных. Среди местных племен эскимосов, индейцев и аулетов господствующую роль до прихода русских играли воинственные племена тлинкитов, притеснявшие и грабившие все остальные племена. Русским поселенцам, осваивающим Аляску, пришлось выдержать ожесточенные нападения тлинкитов, которые русские именовали «калошами». В 1805 году силы оружия были покорены племена Калошей на архипелаге Александра и на материковом побережье. Экспансия русских отрядов во внутренние районы Аляски снова встретила яростное противодействие тлинкидских племен. Поскольку новые поселенцы были хорошо вооруженными и опытными солдатами, тлинкиты потерпели ряд жестоких поражений. Другие местные народы, аулеты, эскимосы и индейцы, атабаски, Ранее притесняемые тлинкитами добровольно поддержали русских всеми своими силами, а впоследствии стали поддерживать с поселенцами взаимовыгодные торговые отношения, а также нанимались поселенцам на всевозможные вспомогательные работы. Воодушевившись победами русских над тлинкитами, племена атабасков и эскимосов обрушились на тлинкитов и перебили их практически полностью, отомстив за многовековое унижение. Многие племена тлинкитов остались совсем без взрослых мужчин. Это позволило быстро решить проблему обеспечения поселенцев жёнами. Вдовы тлинкиты охотно шли в русские поселения. Американские промысловики, ранее с целью противодействия русским, продававшие индейцам огнестрельное оружие, были полностью вытеснены из архипелага Александра и Салиутских островов русскими промысловиками при поддержке Дальневосточной флотилии. В ноябре противник рабства, кандидат от республиканской партии Авраам Линкольн, был избран шестнадцатым президентом САСШ. В Англии спустили на воду первый в мире цельнометаллический броненосец warrior водоизмещением 9200 тонн с броневым поясом толщиной 114 мм. Лорд Пальмерстон получил донесение из Петербурга о принятии на вооружение русской армии новой казнозарядной винтовки. Винтовка, по отзывам очевидцев, отличалась небывалось скорострельностью и точностью стрельбы. Смутные слухи, ходившие в русской столице о новых винтовках, новых пушках и новых кораблях, тщательно собираемые сотрудниками посольства, частично подтвердились. Посольские сотрудники получили задание за любые деньги раздобыть винтовку и унитарные патроны к ней, а также добыть информацию о новой пушке и новом корабле. Совершенно секретным распоряжением лорда предписывалось установить контакт с заговорщиками. Пальмерстон не верил, что русские жандармы сумели выловить всех недовольных. Посольские сотрудники и тайные агенты посольства доносили, что все реформы в России инициируются братьями императора Константином, Николаем и Михаилом. Однако установить, кто из них является зачинщиком реформ, не удавалось. По мнению многих агентов, инициатором был Константин, всегда отличавшийся крайне либеральными взглядами. Пальмерстон распорядился всемерно усилить наблюдение за братьями императора, особенно за старшим из них Константином.